Изыскания. И вот случилось то, что и должно было случиться. Хотя еще недавно Гансу Касторпу и не снилось, что он будет при этом присутствовать. Наступила зима, здешняя зима. Для Ивахима она не была новостью. Когда он приехал сюда, то еще застал прошлую. Она еще и не думала сдавать. Но Ганс Касторп побаивался ее. Хотя обстоятельно к ней подготовился. Кузен старался его успокоить. «Да ты не думай, что она такая уж свирепая», — говорил он. «Прямо арктическая. И холод чувствуешь. Гораздо меньше, так как воздух сухой, не бывает ветра. Если хорошенько кутаться, можно до поздней ночи лежать на балконе, и не озябнешь. Здесь играет роль особая смена температур. Выше границы туманов, в более высоких областях, становится теплее. Раньше этого не знали». Уж скорее бывает холодно, когда идет дождь. Но у тебя есть теперь спальный мешок, да тут и подтапливают, когда становится совсем уж и неумогато. Впрочем, ни о каких внезапных нападениях зимы и лютой стужи и речи не могло быть. Зима подошла очень мягко и вначале мало чем отличалась от иных дней в разгаре лета. И бы не Настя бывала и тогда. Несколько дней подряд дул южный ветер. Солнце жгло, а долина стала как будто короче и теснее, и массивы Альп при выходе из нее казались более близкими и будничными. Но затем небо заволокло тучами, они тянулись толпой от пиц Мишеля и Тинценхорна на северо-восток. Долина потемнела, тяжело полил дождь. Потом он словно помутнел, стал белесовато-серым, пошел уже вперемешку со снегом, В конце концов начал падать только снег, а в долине закрутилась метель, и так как это продолжалось очень долго, и температура соответственно упала, то снег растаял не весь, и хотя был мокрый, оно осталось лежать, долина облеклась в тонкий, влажный, лишь местами белый покров, и рядом с ним лесистые склоны казались особенно черными, столовые трубы отопления стали чуть прогреваться. Начался ноябрь, близился день, поминовения усопших. Все это было не ново. Такая погода бывала и в августе, и люди здесь наверху давно отвыкли считать, что на снег имеет право только зима. Всегда в любую погоду он был перед глазами, хотя бы вдалеке, ибо неизменно поблескивали его на и остатки в щелях и складках скалистой ретиконской цепи как будто закрывавший вход в долину, и величественные горные гиганты на юге приветствовали вас в неизменных снежных уборах. Похолодание и снегопады продолжали чередоваться. Низко нависло над долиной бледное серое небо. Оно словно растворялось, осыпаясь хлопьями, которые падали беззвучно и непрерывно, с какой-то чрезмерной, слегка тревожной щедростью. И с каждым часом воздух становился все холоднее. Однажды утром, когда Ганс Кастор проснулся, в его комнате оказалось 7 градусов тепла, а на следующий день всего 5. Начались морозы, и хотя они держались в известных границах, оно все таки держались. Сначала морозило только ночью, затем и днем, с утра до вечера, притом упорно, лишь с небольшими перерывами а снег валил и на четвертый, и на пятый, и на седьмой день. Выросли огромные сугробы, стало даже трудно ходить. Тогда расчистили дорожку, ведущую к скамье у водостока, подъездную аллею, по которой спускались в долину, и всюду прорыли тропинки. Тропинки были узенькие, при встречах никак не разменешься. Приходилось отступать в сторону и проваливаться в снег по колено. Внизу, по улицам курорта, целый день ездил, уминая снег, особый каток, запряженный лошадью, которую вел под узцы человек, а между курортом и так называемой «деревней», то есть северной частью поселка, совершал рейсы санный Дилижанс, напоминавший старинную почтовую карету. Спереди у нее был лемех, отбрасывавший в сторону груды снега. «Особый мир». Тесный, высокогорный и уединенный мир тех, что жили здесь наверху, казалось, подбит белым пухом и одет в белый мех. Не было ни столба, ни тумбы без нахлобученной белой шапки. Ступени Берговского подъезда исчезли, они превратились в покатую скользкую плоскость. На ветках сосен лежали тяжелые смешные подушки. Время от времени они съезжали и рассыпались снежной пылью которое потом тянулось, как облако, или белый туман между деревьями. Горы, обступившие долину, были одеты снегом. У подножия он казался жестко белым, а на причудливых отроках, вздымавшихся выше границы лесов, лежало мягким, пухлым покровом. Было сумеречное, солнце проступало сквозь дымку тухлым пятном. Но от снега исходил отраженный мягкий блеск, какое-то молочное свечение, придававшее особую красоту природе и людским лицам, хотя под белыми и цветными шапками носы и были красны от холода. Столовые за всеми семью столами только говорили о приходе зимы, этого главного сезона в здешних местах. Рассказывали, что понаехало множество спортсменов и туристов, в гостиницах деревни и курорта все занято. Утверждали, что слой выпавшего снега достигает 60 сантиметров. Это идеально для лыжного спорта. Идет усиленная работа по прокладке бобслейной саной дороги по северо-западному склону Шац-Альпа в долину. В ближайшие дни состоится открытие, если, конечно, Фион не подстроит каверзу. Пациенты радостно ожидали той веселой суеты, которую здесь поднимут приехавшие снизу здоровые люди. Ожидали обычных спортивных праздников и состязаний, надеясь, вопреки запрету, побывать на них, потихоньку удрав от обязательного лежания. Появилось нечто новое, как узнал Ганс Кастерп, вид спорта, изобретенный севером скиджоринг, при котором бегуны, стоя на лыжах, правили упряжкой лошадей. Уж это непременно надо посмотреть, говорили и о Рождестве. Рождество... Нет, о нем Гонскастоп еще не думал, легко ему было говорить и писать, что, следуя требованию врачей, он вынужден пробыть здесь всю зиму. Но, как теперь оказывалось, это означало, что он проведет здесь и Рождество. и в этой мысли было что-то пугающее, хотя бы уже потому, но и не совсем потому, что он этот праздник еще ни разу не проводил на чужбине, а всегда только на родине, в кругу семьи. Что ж, с Богом. Ничего не поделаешь, он же не мальчик. И Вахим с этим ведь тоже мирится и подчиняется без всякого нытья. Да и потом, где и в каких только условиях люди не встречали Рождества. Все же ему казалось, что говорить о праздновании Рождества до поста рановато, ведь осталось еще добрых полтора месяца. Но их во время разговоров в столовой как-то проглатывали и зачеркивали. Хотя Ганс Кастурб уже научился проделывать подобные фокусы, он еще не привык к столь размашистому стилю в обращении со временем, к какому привыкли более давние обитатели санатория. Такие этапы в прохождении года, как праздник Рождества, видимо, представлялись им трамплинами и трапециями, с которых можно было совершать вольтежировку через пустые отрезки времени. У всех у них был жар, усиленный обмен, они жили повышенной и убыстренной телесной жизнью, а может быть, в конце концов, они потому и гнали время так быстро, да еще такими большими массами. Он не удивился бы, если бы оказалось, что для них Рождество уже позади, и они уже говорят о встрече Нового года, о карнавале. Однако подобные несолидности легкомыслия не допускались в Берговской столовой. Дальше Рождество не шилье. оно давало достаточно повода для всяких планов и споров. Усердно обсуждался общий подарок, который, следуя обычаю, вручался в сочельник шефу санатория Гофрату Бернсу. Подписка уже началась. По рассказам тех, кто жил здесь больше года, ему на прошлое Рождество подарили чемодан. Теперь предлагали новый операционный стол, амальберт меховую куртку, качалку, стетоскоп из плановой кости с инкрустациями. А Сатембрини, когда обратились к нему, посоветовал поднести имеющее выйти в свет лексикографическое издание, которое будет называться «Социология страданий». Однако его поддержал только книгопродавец, недавно посаженный за стол Клейфельд. Договориться с русскими оказалось трудновато. Пациенты разделились на два лагеря. А московиты заявили, что самостоятельно сделают Бернсу подарок. Фрауштер кипятилась с утра до вечера. Дело в том, что она имела неосторожность выложить деньги за фрау Ильтис. Всего десять франков, а та забыла их вернуть. Она, видите ли, забыла, повторяла фрауштер на все лады с самыми разнообразными интонациями. Причем все они должны были выражать негодование и полное недоверие к такой забывчивости которая решительно не поддавалась никаким колкостям и намекам на плохую память. Но уж кто-кто, а она, фрау Штер, на них не поскупилась. Обманутая не раз заявляла, что готова, если на то пошло, подарить этой Ильтис ее долг. «Но выходит, что я плачу и за себя, и за нее?» — возмущалась она. «Что ж, пусть, не мне будет стыдно». Наконец фрау Штер все же изобрела выход и поведала о нем за столом. Вызвав всеобщее оживление, она принудила администрацию санатория выплатить ей эти деньги и поставить их в счет фрау Ильтис. Таким образом, ей все же удалось перехитрить недобросовестную должницу, и прямой убыток был, по крайней мере, возмещен. Снег перестал, небо местами очистилось, синие серые тучи ушли, проглянуло солнце, и на ландшафт легли голубоватые тени. Потом окончательно разъяснилось, Наступили морозные солнечные дни, и в середине ноября твердо установилась чистая, блистающая зима. С балконов открылась великолепная панорама. Словно напудренные стояли леса, мягко белели засыпанные пухлым снегом ущелья, сверкала озаренная солнцем долина, и над ней синело сияющее небо. А вечером, когда всходила почти полная луна, Мир казался волшебно прекрасным. Всюду алмазный блеск, хрустальные мерцания, леса стояли ярко-белые, густо черные, части неба, далекие от Луны были темны и затканы звездами, на блестящую снежную поверхность ложились резкие, четкие, густые тени от домов, деревьев, телеграфных столбов, и они казались плотнее и осязаемее самих предметов. Спустя 2-3 часа после захода солнца мороз достигал 7-8 градусов. Мир застыл в ледяной чистоте, и его природная неопрятность как бы замерла, скованная сном подобным волшебному очарованию смерти. Ганский Асторфа до поздней ночи задерживался на своем балкончике, вглядываясь в забороженную зимой долину, гораздо дольше, чем Ивахим обычно уходивший к себе в десять, самое позднее в начале 11. Замечательный шезлонг с тройным тифичком и валиком для головы был придвинут к деревянным перилам, на которых белел подушками снег. Подле шезлонга на столике горела электрическая лампочка, лежала стопка книг и ждал стакан жирного молока вечернего удоя, которое полагалось пить всем обитателям Бергофа, Его в девять часов разносили по комнатам. Ганс Кастор для вкуса обычно добавлял туда еще немного коньяку. Он уже пустил в ход все имевшиеся в его распоряжении средства защиты от холода, весь аппарат. Он был упрятан по самую шею в застегнутый на пуговице спальный мешок, своевременно приобретенный в одном из магазинов курорта, а поверх мешка укрыт двумя одеялами из верблюжьей шерсти подвернутыми согласно всем требованиям ритуала. Кроме зимнего костюма на нем была меховая куртка, на голове вязаная шапка, на ногах – фетровые сапоги, а на руках – плотные теплые перчатки, не предохранявшие, однако, его пальцы от окоченения. Он оставался на воздухе очень долго, иногда до полуночи. Плохой русской четы уже давно не было на соседнем балконе. Привлеченный волшебством зимней ночи, Тем более, что порой в ее тишину вплеталась музыка, игравшая в долине до одиннадцати часов и звучавшая то издалека, то ближе, но главным образом его удерживали здесь вялость и возбуждение, которые овладевали им одновременно. Вялость тела, а нежелание двигаться и деятельное возбуждение мозга, которое под влиянием новых захватывающих познаний, влегших молодого человека, никак не мог успокоиться. Зимняя погода ослабляла Ганса Кастерпа. Мороз требовал от его организма напряжения и усилий. Он много ел, усердно поглощал обильное яство берговских трапез, во время которых за ростбифом с гарниром мог последовать еще жареный гусь. Поглощал с особым аппетитом, который, как казалось, у больных особенно разыгрывался зимой, и это считалось в порядке вещей. Кроме того, молодым человеком нередко овладевала сонливость, так что он и днем, и в лунные вечера вдруг засыпал над толстыми книгами, стараясь их одолеть. О них мы еще скажем подробнее, а проведя несколько минут в дремоте, продолжал свои изыскания. Оживленная болтовня с Иоахимом никогда на равнине не замечал он за собой такой склонности к болтовне, торопливой, возбужденной почас подчас даже рискованной. Оживленная болтовня с Иоахимом во время обязательных прогулок по снегу очень утомляла его. У него появились головокружения и дрожь во всем теле, и ему чудилось, будто он пьян или оглушен, голова пылала. С наступлением зимы кривая его температура поднялась, и Гофрат Бернс уже поговаривал об инъекциях, которые применял обычно, когда высокая температура упорно держалась, их регулярно делали, двум-третям пациентов, в том числе и Иоахима. Но Ганс Кастоп считал, что это повышенное образование тепла в его теле, вероятно, имеет связь с тем внутренним возбуждением и беспокойством, которые в эти сверкающие ночи удерживали его в шезлонге до столь позднего часа, а книги, увлекавшие его, только подтверждали это предположение. Следует отметить, что в галереях для лежания и на отдельных балконах интернационального санатория Бергов читали немало. Главным образом, новички и краткосрочные, ибо те, кто жил здесь много месяцев или даже много лет, давно уже научились без помощи каких-либо развлечений или умственных занятий торопить время и убивать его с помощью особых виртуозных внутренних приемов. Они даже заявляли что только бездарные тупицы цепляются ради этого за книги. Если держишь одну какую-нибудь книгу на коленях или возле себя на столике, этого вполне достаточно. Санаторская библиотека, состоявшая из книг на самых различных языках и особенно из иллюстрированных изданий, была немногим богаче библиотечки, какую можно найти в приемной любого зубного врача. Пациенты обменивались также романами, взятыми из библиотеки Курожда. Время от времени появлялась книга или номер журнала, которые пациенты рвали друг у друга из рук, и даже те, кто уже давно не читал, с лицемерной флегматичностью старались завладеть ими. В то время пациенты зачитывались одной книжицей, пущенной в ход господином Альбином. Она была очень плохо издана и называлась «Искусство обольщения».